Задание показалось мне совершенно бредовым. В большом счёте я ничего не понял. Но поскольку речь шла о бесценной, золотой экзаменационной оценке, я без лишних вопросов выдышевлённо поблагодарил доброго препода. А уже через полтора часа я сидел в девятнадцатом боксе на раскладном стульчике и вполголоса, матерясь, зарабатывал свою тройку. 19-й бокс оказался исполинским ангаром без конца и без края. До самого потолка громоздились контейнеры, покрытые маркировкой всех видов и расцветов. К стыду своему, даже после недавней вполне успешной сдачи экзамена об мундировании, снабжении и комплектации, я не понял и третью условных обозначений. Шагающие и стационарные погрузчики трудились безустремленно. носили, выносили, возили, вывозили, закатывали, выкатывали, сортировали и перемешивали. Космопорт кишел осназом мобильной пехоты. Невысокие, при чистые, очень подвижные крепыши с одинаково невыразительными лицами трижды проверили у меня документы. На главном КПП Колчека в воротах Восточного ремонтного сектора и на входе в девятнадцатый бокс. А куда же делась обычная плоская охрана? Почему весь космопорт взят под контроль осназом. Создавалось такое впечатление, что по мановению волшебной палочки Колчак со всеми своими подрахами стал не просто охраняемым, а секретным, совершенно секретным объектом особой важности. Космопорт ходил ходуном. Раз в несколько минут с апокалиптическим рёвом взлетали и приземлялись Андромеды. где-то по соседству рычали танки. Пол бокса размашисто дрожал. Неожиданно один из незакреплённых контейнеров тихонько стронулся с места и пополз. Контейнер находился на самой верхатуре штабеля. Не успел я заорвать полундра, как кривлённый короб ахнулся на пол. К счастью, у основания штабеля никого не оказалось. Изстреснувшего контейнера мечно жёлтыми полосками и ромбами тонкой струйкой потёк бурый порошок, насколько я понимаю, растворимый какао. Местные интенданты относились к подобным происшествиям поделовым. К разбитому контейнеру подошёл сержант и злорадно ухмыльнувшись, поставил галочку в своём планшете. Над головой у сержанта уже ворочил клешнями шагающий погрузчик. Раз, два, взяли и оставляй за собой дорожку из какао. Погрузчик притащил контейнер на ту же площадку, где трудился безустли ваш покорный слуга. Отрудился? Я вот над чем. Среди миллионов тонн прочих грузов на перевалочные склады Колчака недавно поступили несколько ящиков медалей и нагрудных знаков. В отдельном контейнере были доставлены красивые коробочки, обитые изнутри красным сафьяном. По оплошности персонала, вроде той с какао, которой я стал свидетелем, ящики с медалями попали под гусеницы танка. Ящики превратились в труху, медали и наградные знаки перемешались. Моё ответственное задание заключалось в следующем. Я должен был, во-первых, выبرкивать все цацки покорёженные танковыми гусеницами, во-вторых, рассортировать медали и наградные знаки по типам. И в третьих, помочь Ефрейтору Попелю разложить их по коробочкам. Медалей было сравнительно немного, причём больше половины за оборону Отечества. Вторую половину составляли за отвагу и за боевые заслуги, а также приграшней редких медалей нахимова и Ушакова. Зато нагрудных знаков было: Мать честная, Мастер пилот, Мастер штурман, Лётчик-снайпер. Каминдор снайпер. 100 мягких посадок, 200 мягких посадок, 500 мягких посадок это само собой, а в придачу к ним 10 боевых вылетов, 20, 50 и даже 100. А теперь подумаем. Даже в моей кадетской лётной карточке числились 87 вполне успешных приземлений и стыковок. И потому значки вроде 100 мягких посадок меня совсем не удивили. А вот полноценный боевой вылет был один. Если считать вместе с патрулированием в районе Наотара пять. Боевых вылетов было пять и больше не предвиделось. А у меня под ногами лежала россыпь полтинников и соток. Кому и за какие заслуги будем их раздавать, дорогие товарищи? По вопросам о сотках я поделился с Ефреем Попелем, который раскладывал по коробочкам красивых командиров снайперов. Золотые, ну, золотистые медали, на которых в геральдическом перекрестье прицела разламывался надвое геральдический желенкор. Попель театрально покосился на двух осназовцев, которые с карабинами на перевес прогуливались вокруг нашей сортировочной площадки, вздохнул и нехотя процедил: "Это все знают, Саша. А я вот не знаю, Боря, терпеть не могу в фамильярности. Я с попелем на бурдуршафт не пил, между прочим. Ты слыхал, что зелёные какую-то планету уклона оттяпали? Я не только слыхал, я там бывал. Да ты что? Глаза попеля округлились в геральдические прицелы. Так правда, что месяц назад заваруха была Правду, очень зловредные зелёные попались, заверил я. Но планету мы им не отдали. Ну тогда точно война будет. Большая война. С кем? Ясный дел, с кем с этими зелёными.